Глава двадцать первая. Бася. Бася стоял на краю посадочной площадки. Пластиковые наручники ёрзали по влажным отпута запястьям и натирали кожу. Мартри потребовал, чтобы он оставался в наручниках, пока не покинет планету. Но отдал Амосу ключи, и здоровяк заверил пленника, что на Рассенанте его сразу освободят. Мартри просто демонстрировал жителям Илоса свою власть. Холден, выдерживая роль миротворца, согласился в обмен на гарантию, что Басю передадут ему без новых угроз и условий. Бася всё и всех понимал, но от этого унижения не делалось меньше. Люсе с Яцыком стояли рядом, ожидая посадки рассенанта. Яцык прижался спиной к отцовскому животу, и Бася положил скованные руки ему на плечо. Рука жены тоже лежала на плече сына, сжимая Басину ладонь. Три прикосновения. Басе хотелось черпать в них силу, сохранить ощущение близости в памяти. У него было ужасное чувство, что это в последний раз. От того, что Филисия успела улететь, он ощущал и радость, и грусть. Хватит от того, что его видит в кандалах сын, который по молодости ещё не понимает, что это значит. Если бы таким его увидела Солнечная красавица дочь, он бы не выдержал. Остальные жители посёлка, с которыми он делил воздух, воду, ярость и горе, уклонились от проводов, словно его вина стала заразной болезнью. Бася стал для них чужим. Пожалуй, ему легче было бы услышать от них приговор. Я хотел всего лишь свободы, хотел, чтобы семья оставалась со мной. чтобы у меня больше не отбирали детей. С тоскливым удивлением Бася подумал, что, наверное, слишком многого требует от вселенной. Амос, изображавший охрану, тактично держался поодаль, скрестив руки на груди и глядя в небо. Не мешал прощаться. Холден стоял с Мартри и Кэрл. Триумвират правящий на Илосе. Эти трое не смотрели друг на друга. Они собрались, чтобы демонстрация власти Мартри была не такой явной. Басья оказался пешкой в политической игре, не более того. Ещё пару минут, шеф, сказал Амос, и почти сразу в вышине раздался удар грома. Резонант проходил атмосферу быстрее звука, спускаясь на них подобно ангелу судного дня. Он казался не настоящим. "Я отсчастлив, что вы сейчас со мной", сказал Басьюси. и даже не солгал. Найди способ к нам вернуться, ответила она. Не знаю, как. Найди способ, повторила она, голосом ставя точку после каждого слова. Сумей, Бася, не заставляй меня стареть в одиночестве. Что-то стиснуло ему горло, от боли под ложечкой стало трудно дышать. Если найдёшь кого-нибудь уже, сказала Люсие. Я уже нашла, но он должен придумать, как ко мне вернуться. Бася не посмел заговорить, побоялся, что если откроет рот, вместо слов вырвется всхлип. Мартри этого не дождётся. Он просто обхватил Люсию скованными руками и прижал так крепко, что оба не могли вздохнуть. Возвращайся, в последний раз шипнула она. Остальное, если и было, утонуло в рёве росенанта. Поднялась стена пыли. Жар обжёг открытую шею Баси. Люсиа спрятала лицо у него на груди, ядцек прилип сзади. "Пора!" крикнул Амос. Бася выпустил Люсию, обнял сына в последний раз, может быть, действительно в последний, и отвернулся, чтобы войти в тюрьму. "Добро пожаловать на борт, мистер Мертон", сказала высокая миловидная женщина, когда открылся внутренний люк шлюза. На ней был простой чёрно-серый комбинезон с вышитым на кармашке именем Нагата. Наоми Нагата, старший помощник на Ресонанте. Длинные чёрные волосы она стянула в хвост. Такой носила маленькая Фелисия. Наоми, судя по всему, руководствовалась скорее практичностью, чем эстетическими соображениями. Она, кажется, была без оружия, и Баси немного расслабился. Он протянул ей ключ от наручников. И Наоми их отомкнула. «Бася, с вашего позволения», — сказал он, пока она возилась с браслетами. «Я простой сварщик, никто меня мистером Мертоном не называет». «Сварщик?» — спросила Наоми. Это прозвучало не просто любезным откликом. Сняв наручники, она скатала их в шарик и спрятала в шкаф. «Корабельная дисциплина. Здесь любой незакреплённый предмет при манёвре превращается в пушечное ядро». У нас всегда полно работы по ремонту. Помещение, где они стояли, выглядело опрокинутой на бок кладовой. Шкафчики вытянулись параллельно земле, а не вертикально. А на каждой стене располагались небольшие поручни, словно ступени лежачих стремянок. Наоми, постучав по панели на стене, сказала, «Мы и тут и пристегнемся, Алекс. Убери нас с этого комка грязи, пока у нас колени не треснули». Бесплотный голос с выговором марсианской долины Маринер отозвался. «Принято, босс! Отсчет с тридцати застегнете пояса!» Наоми за стропу на полу вытянуло раскладное сидение. Располагалось оно так, что садящемуся, чтобы втиснуть в него зад, приходилось сперва лечь на пол. К сиденью крепились престижные ремни. Указав на вторую стропу, Наоми поторопила. «Не затягивайте!» Взлёт через 30 секунд. Бася тоже вытащил кресло и лёг в него. Наоми помогла ему пристегнуться. Голос Марсянина просчитал от 5 до 0, и пол ушёл вниз. Корабль взлетел. Мгновенное головокружение, и пол превратился в стену за спиной. А Бася оказался сидящим на подушке кресла. Спасибо, удержавшему его на месте ремням. Под кораблём взревел голос гиганта, и невидимая рука втиснула Басю в кресло. Извините. Голос Наума вздрагивал от вибрации корпуса. Алекс, старый боевой пилот, привык рвать с места. Бася каждый раз, влетая из гравитационного колодца, изумлялся, как быстро всё заканчивается. Несколько минут сокрушительной тяжести и рёва двигателей, а потом почти без перехода дело всплывает на ремнях и кругом повисает тишина Готово, сказала Наоми, и сталла отстёгивается. Может ещё несколько раз трехнёт, когда Алекс будет перебираться на подходящую орбиту. Но перед любым манёвром загораются вот эти жёлтые лампочки на стене. Тогда хватайтесь за поручень и висите. Я пленник, спросил Бася. Что? Я просто не понял, как получается. меня запрут в каюте или в карцере или где? Наоми уставилась на него, морща лоб в неподдельном удивлении. А вы плохой человек? Плохой? Вы собираетесь здесь кому-то вредить, уничтожать наше имущество, воровать? Ничего подобного, возмутился Бася. Просто я слышала, что вы выдали своих, чтобы спасти капитана. На мгновение Бася ощутил головокружение, затем гордость или её предчувствие, а потом вспомнился грохот тяжёлого челнока и голос Купа. Мы помним, кто нажал ту кнопку. Он помотал головой. Ты плохой человек. Наомина Гата ждала ответа, а он не находил слов для чувства вины, стыда, гнева и горя. Помедлив, поднял кулак в австёрском жесте, заменившем кивок. Ответил: Чувствуйте себя как дома. Науми указала на правый люк. Там карма, жилые палубы и камбус. Камбус открыт в любое время. Мы вам приготовили каюту, маленькую, зато отдельную. Если уходя в сторону кармы, наткнётесь на мастерскую, значит, зашли слишком далеко. По правилам безопасности нельзя ходить в мастерские и машинный зал. Хорошо, я обещаю. Не обещайте, а просто не ходите. Пойдёте в другую сторону. Она кивнула на люк слева. Попадёте в рубку. Туда при желании можно зайти, но нельзя ничего трогать без разрешения. Хорошо. Я сейчас налево. Можете составить компанию. Хорошо. Секунду Номи колебалась, глядя на него. Знаете, вы у нас не первый. Не первый не первый арестованный на борту, пояснила Номи. У Джима пунктик насчёт правосудия. Поэтому мы тащим людей в суд, даже когда шлюз и случайно стёршиеся записи кажутся куда более удобным вариантом. Бася не удержался, нервно оглянулся на шлюз. — Я понимаю. И ещё, — продолжала она, — вы, сколько мне помнится, первый, с кем мне велено быть любезной. — Холден попросил. — Он у вас в долгу. — И я тоже, — сказала Наоми. И жестом предложила ему первым пройти к трапу. Бася подтянулся на поручнях и открыл люк. Наоми держалась за ним. Так что, расслабьтесь. Если и дальше будете как сейчас изображать испуганного мышонка, я стану вредный. Хорошо. Вот опять. Палуба выше кладовых и шлюзовая секка была просторной. Её заполняли шарнирные сиденья, настенные экраны и панели управления. Смоглый мужчина, с редеющей черной шевелюрой и возрастным пивным брюшком, сидел в одном из кресел. Он повернулся к вошедшим, вернее, вплывшим в люк. «Все нормально?» — спросил он у Наоми. Марсианский акцент принадлежал ему. «Похоже на то», — ответила Наоми, и, толкнув Басю в ближайшее кресло, пристегнула его. С Джимом повидаться толком не успела. Он хотел побыстрее убрать этого парня с грунта. Да и я не собирался задерживаться. Понимаю. Гравитационные колодцы. Наоми содрогнулась. Не знаю, как в них люди живут. Меня скорее беспокоили оживающие жуки. С последней проверки зарегистрировано ещё 5 всплесков. Об этом я стараюсь не думать. Надо было и Холдена с Амусом забрать, сказал Алекс. И всех остальных их у кого в голове не совсем пусто. Ты пока наблюдай, чтоб если твари приблизятся, ребята об этом узнали. Пристегнув Бася Науми перелетела к другому креслу и подтянула себя в него. А потом с неуловимой быстротой принялась включать и сменять окна на экранах, продолжая при этом разговор с марсианином. "Алекс", сказала она. "Бася Мертен Сварщик? Сварщик?" Алекс с усмешкой поднял бровь. Пока Мас отдыхает на планете, у нас накопился целый список работ. Бася открыл рот, но Наоми не дала ему ответить. Бася, познакомьтесь с Алексом Камалом. Он наш пилот и худший в системе вакуумный сварщик. Здравствуйте, отозвался Бася. И мы здравствуйте, ответил ему Алекс и повернулся к Наоми. Кстати, ты была права насчёт челнока. Да? Науми оттолкнулась и подплыла к экрану, на который смотрел пилот. Тот открыл файл. Вроде это был короткий видеоролик, прокрученный на большой скорости. Видала, Алекс нажал паузу. Отвели его, поставили в нескольких сотнях метров от Израиля, а потом выслали туда техников. Те пару часов возились внутри и вернулись на Израиль. С тех пор он не двигался с места. Подогнали на синхронную орбиту. Наоми вывела изображение на второй экран и тоже быстро прокрутила. Так я и знала. На, да, ты у нас умная. Оставим запись через оптику или нацелим жучков? Челнок протянула Наоми, ещё несколько секунд посмотрев в записи. Бася помнил, что его пригласили посидеть вместе с командой. И разговор, похоже, шёл о наблюдении за кораблём RC. Не слишком интимная беседа. Однако он всё равно чувствовал себя лишним, как будто подслушивал. Очень уж слажено действовала команда Рассинанта. Казалось, эта семья обсуждает домашние дела. Ещё странно было думать, что их на борту всего трое. Оставалось слишком много пространства. Бассе не хотелось уходить в тихую пустоту незнакомого корабля, но и оставаться здесь казалось неловко. Он прокашлялся. Может, мне уйти в каюту? Если хотите, не оборачиваясь, ответила Ноами. Только там делать нечего, даже видеоэкрана нет. Все хорошие каюты заняты командой. Отсюда есть выход в бортовую библиотеку, Алекс указал на соседний с бассейном экран. Если вам скучно? Мне страшно до усрачки, вырвалось у Баси. Ноами с Алексом дружно обернулись к нему. Марсианин смотрел по-доброму. А ну и понятно, протянул он. Только здесь с вами ничего плохого не случится. Пока капитан не передумает, считайте себя дома. Если хотите побыть один, можете. Нет, помотал головой Бася. Не хочу. Просто вы разговаривали, будто меня здесь нет, и я подумал, он беспомощно пожал плечами. Извините. Мы так долго летаем вместе, что часто понимаем друг друга без слов, ответила Наоми. «Я думаю, Израэль превратил один из своих челноков в оружие. Мы их мониторим и заметили подозрительную активность. По-моему, из него сделали бомбу». «Зачем?» «Затем», — объяснил Алекс, — «что Израэль — безоружное научное судно, а попал, как им видится, в район боевых действий. Этот челнок можно использовать для атаки на другой корабль как управляемый снаряд или сбросить на колонию». — Они собираются атаковать вас? — спросил Бася. — Зачем? Разве Рассенант и его команда здесь не за тем, чтобы покончить с конфликтом? — Сомневаюсь, — возразила Наоми. — Скорее Барба Пикколу, если она попытается удрать. — Да уж, — усмехнулся Алекс. — Попробуй, Израэль, напасть на нас, выйдет самая короткая стычка за всю историю. — Первая посадка. Они могут уничтожить колонию? — спросил Бася. «Там ничего не знают. Вы должны их предупредить, у меня там семья осталась». «Ручаюсь, этого не случится», — успокоила его Наоми. «Теперь мы в курсе, глаз не спустим с челнока, и если он двинется с места, сумеем его остановить». «А вот боссу надо бы сообщить», — добавил Алекс. «Верно». Наоми еще несколько раз прокрутила видео и закрыла его. Алекс, отстегнувшись, толкнулся к трапу. Ох, дерьмо. Старпом, я могу прямо сейчас этим заняться. Задам России спецификацию и рассчитаю прицел рельсовой пушки так, чтобы располовинить им реактор. Наоми остановила его взмахом руки. Нет. Пока я предпочла бы обойтись без взрывов. Как скажешь, пожал плечами Алекс. Наоми повисела в воздухе молча. Потом, как видно, что-то решила и стукнула по панели связи. Через несколько секунд отозвался знакомый голос. Холден слушает. Джим, есть проблема, решение которой хотелось бы обсудить с тобой. Рад, что и решение уже есть. По голосу Холдена чувствовалось, что тот улыбается. Два решения, вставил издалека Алекс. У меня свой вариант. Мы, как ты просил, наблюдали за Израилем, продолжила Наоми. И по нашему с Алексом мнению, они вооружили один из двух лёгких челнов. Держит его под парами на синхронной орбите в 500 м от главного корабля. Думаю, запасли на крайний случай, если Барб попробует вырваться. Но не исключено, что они используют его против колонии. Как не трудно в такое поверить. Этот и незнакома с шефом таможни СБ, вздохнул Холден. А то бы легко поверила. Как нам лучше поступить? Вывести всех с поверхности, отправиться по домам? и несколько десятилетий потратить на дистанционное изучение планеты, доложила Ноами. "Согласен", сказал Холден. "А что мы реально можем сделать? Я подумала, что ты прикажешь нам этим заняться". Алекс предложил рельсовую пушку. "Но, по-моему, такое поведение будет явным нагнетанием напряжённости. Я имею в виду обстрел Израиля гауссовыми снарядами". "Напряжённость и без нас недурно нагнетается", заметил Холден. Но этот вариант пока отложим. Что ещё? Наоми подтянулась ближе и понизила голос, словно вместо пластиковой панели перед ней был сам Холден, которому она готовилась сообщить дурное известие. Я возьму скафандр с ранцем, подлечу к челноку и посажу на двигатель-прерыватель. При проверке системы всё будет выглядеть нормально. Но если они попытаются запустить челнок, я сумею убить его дистанционно. Без взрывов, просто заглохнет движок. Рискованно, сказал Холден. Более рискованно, чем пробить им реактор из гаусовой? Нет, конечно, нет. Более рискованно, чем оставить заряженную бомбу на месте? Нет, чёрт побери. Ладно, Наоми, тебе решать. Так или иначе разбирайтесь с этим сами. Внизу и так достаточно дерьма. Наоми улыбнулась панели. Добавь один мёртвый челнок. Она со вздохом отключила связь. Бася, сжав зубы, переводил взгляд с Наоми на Алекса. Почему? Что, почему? рассеянно спросила Наоми. Почему вы выступаете против РЧА? Разве вы не посредники? Вы же нейтралы. Зачем вам ввязываться в действия, когда можно остаться в стороне? Её улыбка стала серьёзной и задумчивой. Бася догадался, что неожиданно для себя задал глубокий вопрос. Стоять в стороне, пока люди убивают друг друга, это тоже поступок, сказала Наоми. И мы так никогда не поступаем.